Белок. Так я неожиданно получила официальную должность при имперских ловцах. Консультант по вопросам безопасности. Звучит же? Вот и я думаю, что звучит. Красть, конечно, мне теперь ничего нельзя. Зато выискивать тайные ходы, скрытые сейфы и прочие прелести можно и нужно. А также проводить семинары для боевых отрядов по теории сокрытия украденного. Всеми профессиональными секретами, конечно, не поделюсь. Но и от того, что я рассказываю, у парней глаза на лоб лезут. Разумеется, зеркало Паркера мы по весне из Академии забрали. Но вот незадача. Оно настолько хорошо было изолировано все это время, что без подпитки действительно испортилось. Если можно так выразиться о мерзких артефактах, сдохло. Планировала ли я подобный исход? Скажем так... Сильно на него надеялась, когда ставила свои заглушки. А Монкорна мы еще найдем и обязательно допросим. Вместе с Айзенхартом. Куда я теперь без моего личного ловца? Он знает, как правильно обезвреживать воровок. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.